Глава пятая Конечно, я гнала на бешеной скорости. Меня даже остановили, но молоденький гаишник, увидев, что за рулем истеричная очаровательная дама, вздохнул и попросил меня все таки сбавить скорость. Я попыталась всучить ему штраф, но мальчик попался неиспорченный, романтичный. Он разрешил мне следовать дальше. раз уж с моей подругой случилась беда. Я домчалась до солнечного, остановилась у Риткиного дома и поднялась на ее этаж. «Господи, пусть она окажется дома!» — попросила я, нажимая на звонок. Никто не откликнулся. Ритки не было. Я достала свой набор отмычек видя уже самые жуткие картины того, что ждет меня за дверью. Квартира была пуста, причем все осталось в том же виде, как было вчера, то есть стаканы на журнальном столике, две банки из-под пива и т.д. Я застонала, Ритка здесь не появлялась. Куда же она могла подеваться? На столике стояла фотография. Ритку обнимал за плечи невзрачный парень с глазами явного параноика. Над губой топорщились тараканьи усики, а стрижка весьма странная, под горшок. В общем, я поняла, что имела в виду Ритка, утверждая, что вся паства разбежалась бы. завидев Эдика, принимающего исповедь. «Так вот ты какой, Эдик!» Сказала я себе. Подумав немного, достала фотографию из рамочки и сунула в карман. «Где же они?» «Этот Эдик, ладно, фиг с ним!» А вот Ритке угрожала опасность. «Надо спешить!» Решив, что Екатерина подождет, я рванула в Комсомольский. Мчалась я туда, на автопилоте, а в голове вертелось. Вас ожидает ранняя смерть? Смерть ранняя. Черт как все это не кстати. А что, Тань? Разве бывает, кстати, обрушивающаяся на голову лавина? «Вообще, когда смерть бывает кстати?» Так и не сумев найти ответ, я мчала свою машину на скорости близкой к реактивной. Невеселые думы кружили голову. А мне хотелось, чтобы они наконец-то оставили меня в покое. Хотелось привести себя в порядок. Уф! Наконец-то показалась многоэтажка со знакомым призывом на цоколе, и я остановила машину прямо у входа в подъезд. Двор был пуст, и, понятно, шел дождь, порывы ветра валили с ног, наводя на мысль, что сейчас не разгар лета, а поздняя осень. Я взлетела по лестнице к квартире Эдика. Слава богу! Ритка не успела забрать у меня ключ. Стоп! Я в растерянности уставилась на гномика, которого достала из кармана куртки. Если ключ остался у меня, тогда ее не может быть здесь. В отличие от меня, Ритка не умеет пользоваться отмычками. Значит, здесь ее быть не может. Если только не появился Эдик, Я застыла с гномиком в руке. Отчаяние на миг парализовало меня, заставляя почувствовать собственную беспомощность. «Нет, Иванова, тебе пора покидать плацдарм военных действий. Время выходить на пенсию, детка». Решив рискнуть, я открыла дверь. «А вдруг?» «Никакого «вдруг»?» Там не оказалось. Все было точно так же, как и вчера. Воздух дышал затхлостью, Пятна окончательно засохли, И беспорядок в квартире казался незыблемым. Мне стало страшно. Иногда вот такое мертвое спокойствие Способно наполнить душу куда большим страхом, Нежели куча живых мертвецов, Разгуливающих на экране видика. Затаив дыхание, я вслушивалась в тишину. Вот глупость! Как будто тишина могла рассказать мне, куда подевались люди, еще недавно населявшие эту квартиру. Я осторожно прошла по всем комнатам, пытаясь найти хоть какой-то ключ. Телефон. Поискав, я не нашла ничего. Эдик не пользовался автоответчиком. Отшвырнув ни в чем не повинный аппарат, я села на краешек кресла, уставившись в одну точку. На стеллаж с книгами. Подбор книг меня заинтересовал. Я блуждала взглядом по корешкам, перебегая от полного собрания сочинений Пушкина к творениям Евгения Монаха. Монах. Черт побери, опять монах. Кстати, название у этой книжки замечательное. Братва. Братва-монах. Кажется, мои логические связки потрясают неординарностью, усмехнулась я. Постараемся не увлекаться, надо быть проще, и люди к нам потянутся. и сны перестанут кретинские сниться. Я встала. Ничего я тут не найду. Как пить дать? Квартира явно не собирается сообщать мне полезные сведения. И главное, куда исчезла Ритка? Оставалась еще одна ниточка, тонюсенькая. но все же способная вывести меня к чистой воде. Выйдя из квартиры Эдика, я направилась к двери напротив. Нажав кнопку звонка, услышала шаги, и голос старухи Козленко спросил, кто там? Это я, Таня. Помните, я вчера приходила к Эдику? Дверь приоткрылась. Старушка изучала меня острым взглядом в щелку, а, узнав, открыла дверь. «Что? Непорядок какой?» Я вздохнула. «Вчера я сказала вам неправду. На самом деле я из милиции». Я протянула ей свою липовую ксиву. Она взяла ее. Водрузила на носочки очки и внимательно читала минут пять, заставляя моё сердце трепетать от ужаса, что она сфокусирует своё внимание на просроченном штампе. «Так бы сразу и сказали», – недовольно проворчала она, возвращая мне удостоверение. «А то я к Эдику за квартирой проследить». Проходите. Она пропустила меня внутрь и сразу спросила. Значит, правда, Эдика вляпался с этими монахами? Простите, как вас зовут? Поинтересовалась я. Вера Семеновна, сообщила она. Вера Семеновна, что это за монахи? И как они могут быть связаны с исчезновением Эдика? Да напрямую! — воскликнула старушка. — Мне и батюшка в церкви сказал, что никакие они не православные, а сектанты и шарлатаны. Только Эдик с ними сдружился. — Подробнее о монахах, если можно, — попросила я. они появились тут с месяц назад. Во дворе собирались и все беседы проводили. Тут неподалеку церковь Николы Чудотворца. Я туда хожу. Я к этим монахам было подошла, чтоб спросить, откуда они взялись. Только они засмущались и разговаривать со мной не стали. — А почему вы все-таки причисляете их к монахам? Они же не в рясах были. — Конечно, нет. Просто они себя называли каким-то братством. А вот братья-то, это уж у монахов. Братья – братва, – подумала я. Может, и не у монахов. Хорошо, попробуйте описать мне, как они выглядели. Танечка, да обычные. Штаны широкие на всех, черные, куртки спортивные, стрижки, ну, почти под горшок. Этька потом тоже так подстригся. Он с ними в контакты вступил и начал дружбу водить. Правда, я заметила, все тайком, по вечерам. Пытался скрыть даже стрижку эту свою. Я его спросила, что это он с головой своей удумал, А он. Это мода такая, баба Вера. Деньги у него завелись. Как будто они платили ему за то, что он бреднее их слушал. А потом они исчезли. Батюшка-то мой сказал, что их разогнать надо. Вредные малани люди. Молодежь была мутят. Сам к нам приехал. После его приезда-то они и сбежали, да и Этьку с собой прихватили, видно. «А Эдик, он раньше верил в Бога?» – поинтересовалась я. «Этька! Да ты что, Таня! Он только в деньги верил. И с этими монахами он из-за денег спутался. Платили они ему. Вот за что – не знаю». Ситуация действительно странная. «Вера Семёновна, а в течение суток его никто не искал?» – спросила я, имею в виду Ритку. «Здесь не появлялась девушка, длинноногая и очень хорошенькая, короткая стрижка, каштановые волосы, глаза карие?» «Нет, такой вчера не было». А вот после тебя появился парень. Он очень интересовался Эдиком. Я ему про тебя-то не сказала. Очень уж он был подозрительный. Интересно, кто же еще пытается найти нашего Эдуарда? А как он выглядел? Черный такой. Глаза у него красивые. Ресницы длинные. И так и хлопает ими. Если бы не говорил по-русски без акцента, я бы подумала, что он из этих, из кавказцев. Но он точно наш. Тоже про монахов выспрашивал. Только он напрямую спросил, приходил ли к Эдику перед исчезновением мужчина лет сорока с длинными волосами и бородой. Я ему честно сказала, нет. Только эти, с горшками. А волосатых не ходила. А как он объяснял свой интерес? Никак. Сказал, что он с Эдиковой работы. Просто нет его там давно, а они беспокоятся. Да уж, болтун – находка для шпиона. Взяла баба Вера, и изложила все еще и моему конкуренту. Кстати, кто же этот конкурент? Занял он мое воображение. Баба Вера, я вам сейчас оставлю свой телефон, а вы мне позвоните. Если этот кавказец еще появится, или монахи эти мелькнут, и еще, можно мне с вашим батюшкой поговорить? А чего же нельзя? Он и сейчас, наверное, в церкви. Спросишь отца Николая и скажешь ему, что я тебя послала. Я изобразила на лице благодарность, хотя подозревала, что с отцом Николаем мы нашли бы контакт и без блата, но старушке хотелось быть полезной. Через минуту я уже ехала в сторону высокого голубого купола уносящегося в небо. Церковь еще достраивалась. Когда я туда вошла, сверху доносился стук молотка, и чей-то голос распевал «Царю небесный» в веселом темпе. Я задрала голову и увидела высокого мужчину, уверенно работающего на лесах. Торчал он на этой непомерной высоте без всякой страховки. Служба закончилась. Я огляделась, пытаясь найти хоть кого-то, кроме строителя. Он-то мне помочь ничем не мог. Откуда ему знать про монахов? «Ты чего в церковь в таком виде пришла?» Услышала я скрипучий голос за спиной. Обернувшись, увидела пожилую даму во всем черном. Дама сверлила меня крайне неодобрительным взглядом. «Извините, мне нужно встретиться с отцом Николаем!» Она бросила взгляд на Леса и быстро сказала. «Ты к батюшке в штанах пришла? И без покрова?» «Занят, батюшка! Иди срамоту свою исправь, а потом приходи!» «Ефросинья!» Зычный голос заставил нас обеих вздрогнуть. Дама затрепетала, подняла глаза ввысь и перекрестилась. Ефросинья, ты думаешь, я не слышу, как ты тут мне паству разгоняешь? Он спускался с лесов, в руке нес огромный молоток, и на его лице было написано страстное желание обрушить его на голову негостеприимной Евфросиньи. — Да ведь она в штанах пришла, батюшка! — Ну, не без штанов же, произнес он, оглядывая меня с симпатией. — А ты мне тут свои законы не устанавливай. Из-за вас, мои черешни, моя паства к монахам бежит, а там погибель. Глаза у него были потрясающие. Голубые и веселые, наполненные жизненной силой и отвагой. Наверное, он был совершенно не похож на стереотип священника. Плечи у него были широченные и рост высокий. «А по закону в церковь в штанах нельзя!» пробурчала Евфросинья, пытаясь все-таки взять вверх. «Ты еще меня учить решила!» Педагог ты наш. Сейчас напомню вот тебе про истинную-то срамоту. Разве не знаешь, что гордыня – любимый грех сатаны? Да я не горжусь. Ага, а чего ж ты тут делаешь? Иди, дай с девочкой поговорить. Может, у нее беда приключилась, а ты ей лекции принялась читать. Пошли. «Деточка!» Он позвал меня за собой жестом руки. «Деточка!» – повторила я. «Меня уже сто лет никто так ласково не называл!» «Деточка! Девочка! Беда приключилась!» Я пошла за ним, чувствуя, как у меня предательски пощипывает в носу. Кажется, Таня начинает превращаться в Танечку, как собачка, которую погладили. Отец Николай шел быстрыми, размеренными шагами, и все же мне казалось, что он пытается идти медленнее, чтобы я не отставала от него. Наконец он остановился перед образом Богородицы. Посмотрел на икону, перекрестился и бросил. Поставишь ей свечу, она у нас скоро послушница, поможет твоей беде. Вообще, мой тебе совет, не ищи сложного там, где много простоты. Помнишь эту пословицу? Просто как все гениальное. Вот вы все ищете сложности и в беду попадаете. Головку ясной держите. и все в порядке будет. Господь сам на крест пошел, никого из вас не звал с собой. И сами себе кресты не стройте, ему это не нужно. Какой отец ребенку камень подаст? Теперь говори. Ты меня выслушала? Я тебя тоже послушаю. Честно говоря, Я бы послушала его еще. От его простых слов мне становилось спокойно. Я даже почти забыла про идиотских монахов. Но дела есть дела. А беда не моя, батюшка, начала я. У меня подруга пропала, и я боюсь, что это связано с некими загадочными монахами. Он вскинул на меня глаза. Так, опять это свора. Сколько лет девочки? 27. Голова уже на плечах должна быть, крякнул он. Ну что ты узнать хочешь? Я и сам их пару раз видел. Девочка твоя из неофитов? Кого? переспросила я. Но это мы так первочков называем. Они тут приходят в церковь, а им Евфросини наши головы крутят. В результате они себя начинают истязать, чуть ли не во лосинице облачаются, а другие воображают новыми апостолами. А в результате и те, и другие собой занимаются, а Бога услышать. не хотят. Вот и приключаются с ними беды. То есть? То есть встречаются эти монахи, и батюшка Николай начинает им еретиком казаться. Потому что в страшный суд верит только по писанию, а не тому, что далекий старец решил его на этот год назначить. Какой старец? Какой-какой? Сейчас это у них последний писк. Под горшок подстригутся, и давай тут плач разводить, будто бы завтра старец нас всех с грязью смешает. И мы в собственных нечистотах захлебнемся. Надо, говорят, всем в светлое место бежать, где этот самый старец проживает. Только вот не задача. Старец адреса не сообщает. Только если под горшок подстрижешься. И имени тоже. Значит, моей подруге никто помочь не может, если никто не знает, где это светлое место. Он задумался. Может, уверенно сказал он. Один мой знакомый, отец Андрей. Он рассказывал мне об одной девушке. Умница она говорят. Сатанистов один раз так разметала по ветру, что до сих пор стоном их воздух наполнен. Детектив она. Так, отец Андрей. Я скисла сразу, как молоко. Отца Андрея я знала и очень хорошо. Думаю, что имя детектива, которого порекомендует мне в помощь отец Андрей, меня не удивит и не обрадует. «А как ее зовут?» – спросила я, не ожидая услышать ничего радостного. «Татьяна Иванова!» – обрадовал меня отец Николай. и даже предложил мне узнать у отца Андрея мой адрес, чтобы я обратилась сама к себе за помощью.